«Доброе утро!» – поздоровался я со всеми. Вместе нас здесь собрала воля случая и различные частные, даже сугубо личные интересы. Я понимаю, что все мы очень занятые и вечно спешащие куда-то нейтралы, и у каждого из нас куча своих дел, поэтому не буду затягивать. Постараюсь изложить все быстро и кратко. и я вновь оглядел всех присутствующих. Однако, хотя наша столь необычная встреча и явилась для нас, как я сказал, волей случая, но я из тех глупых челов, что привыкли ковать судьбу своими руками и стараться докопаться до первопричины любого события. «Да?» – заинтересовался Рехор, даже не пытаясь сдержать насмешливую улыбку. И что же могло собрать здесь главу одной из воровских гильдий? Он кивнул в сторону Тлога. Наемников, о которых уже начали складывать легенду, указал на Нагрона и его отряд. Обычного ремесленника, кивок в направлении Ламара, какого-то подозрительного торговца, это явно Адлоне, меня, тут Рехар даже не стал ничего добавлять, и одну мало кому известную гильдию. и он с интересом стал рассматривать меня, ожидая, как я буду выкручиваться из этого положения. «А неплохо он информирован», — подумал я. «Хотя, что тут удивляться, если передо мной сидит глава тайной стражи, читай, службы безопасности, одной из самых влиятельных магических гильдий?» Видимо, этот же вопрос Мучил не только рехора, но и всех остальных, так как с не меньшим интересом сейчас на меня смотрели и все остальные, включая моих друзей, наемников и длона. Единственной, кто почему-то не обратил на слова рехора никакого внимания, была Тея, которая, усмехнувшись, что-то сказала одними губами, посмотрев мне в глаза. При этом. как-то хитро подмигнув. Не знаю, умею я читать по губам или это я подслушал ее мысли. Но фраза, произнесенная девушкой, звучала примерно так. Еще один простак старается ухватить слонка голыми руками. М да. Второй раз сравнивает меня Тея с этим необычным животным. И что неудивительно, в сети... «Никакого упоминания подобной пословицы и этого живого существа мне найти не удалось. Значит, ее соотечественников, кроме нее самой, в этих мирах нет, или, по крайней мере, они тоже не знали об этом животном. Либо называли его каким-то другим именем, либо, как вариант, не знали или не использовали это выражение». Посмотрев на главу Тайной Стражи Гильдии «Ледяное пламя», я постарался ответить на его вопрос и начал объяснение тем событиям, свидетелем которых стал, излагая их в своей интерпретации. Услушающих меня нейтралов не должно возникнуть никаких сомнений в правдивости моих слов и произошедших событиях. Вы все подметили верно, Обратился я к Рехору. Слишком разные интересы у собравшихся здесь, в слишком разных кругах мы все вращаемся, и слишком разнятся те причины, которые вынудили нас оказаться именно здесь и сейчас. Все верно? Я посмотрел на деда Глинаии, так как, похоже, именно он будет моим основным оппонентом в этом разговоре. «Да», — кивнул тот, — я усмехнулся ну так вот и уже гораздо жестче посмотрев на него, так что заставил подобраться не только рехора, но и его главного телохранителя заявил: «Знайте, вы не правы. Не знаю чем, но мои слова понравились слонгу, который незаметно кивнул тлогу гурбуну, будто соглашаясь со мной. я же уже не обращая внимания на реакцию окружающих на мои слова, а лишь фиксируя и передавая ее на анализ кластеру и мента-интерфейсу, продолжил. Если всмотреться во все происходящее несколько с иной точки зрения, то все события предстают перед нами в совершенно ином свете, и тогда можно обнаружить одну любопытную, тонкую и не всем заметную, но очень прочную нить. Она протянулась между нами, крепко связала всех в единый узел, собрав здесь и сейчас в этом самом месте. Я обвел руками зал, в котором мы находились, и постарался объяснить окружающим меня демонам, эльфарам, моим друзьям и знакомым ту точку зрения, что натолкнуло меня на эту идею. Идею, которая должна была переключить всеобщее внимание с нас на такие эфемерные понятия, как судьба и высшие силы. «Пожалуй, начнем с вас», и я кивнул в сторону Рехара и его внучки. «Ваша причина появления здесь на первый взгляд очевидна, и я в упор посмотрел на его внучку. Она сейчас сидит рядом с вами. Вроде бы с этим все понятно». Пропала ваша родственница, близкая, возможно, самая любимая. И вы, привлекая все силы и возможности, быстро выходите на тех, кто обладает нужными сведениями, и находите нужный вам мир. Все верно? Обратился я к главному Эльфару. Тот молча прикрыл глаза, подтверждая и так всем понятные вещи. Ко всем остальным, продолжил я, Казалось бы, это не имеет совершенно никакого отношения, но это не так. Первую ниточку, которая привела нас к тем, кто захватил в плен вашу внучку, нам удалось нащупать именно в этом трактире, что, соответственно, вводит в наш круг, и я обвел глазами сидящих в зале нейтралов, еще одну фигуру, владельца этого заведения, кивок надлона, Слишком здешнее место своеобразное и специфичное для этого мира, чтобы обойти его стороной, ведь оно такой богатый источник полезной информации. И мы со своим предположением оказались правы. Во-первых, здесь нам удалось выйти на банду, которая занимается похищением магов. А во-вторых, именно здесь мы вышли на ошейники подавления. И я кивнул, в направлении Глинаи, Троя и Дарина, чьи шеи еще украшали подобные безделушки. Рехар, да и остальные, удивленно посмотрели сначала на Длона, а потом на молодых магов. — А дальше? — спросила Глиная. — чем тут другие? Она указала рукой на наемников, воров и мастеровых. Дальше. Протянул я, задумчиво вслед за ней, оглядывая присутствующих и обдумывая, кто должен стать нашим следующим фигурантом. Ну а дальше наши и ваши друзья, указываю я на мастера Кожевенника и его семью. Именно нападение тех бандитов помогло сопоставить сведения о разыскиваемой нами банде и их связи с неизвестной нам магической гильдией. а также разобраться в причинах их нападений и в том, для чего могут понадобиться пленные маги. Сведя вместе все эти факты, можно было точно определить, кто и под чью дудку пляшет. Но самое важное, именно тогда мы смогли понять, кто может нам при необходимости помочь и где можно добыть недостающую информацию, а именно сведения о месте Где могут держать пленников? Да, и что? С интересом спросил Рехор. Узнали? Правда, оглянувшись на сидящую рядом с ним девушку, сам себя поправил. Хотя, о чем это я? Сам вижу, что узнали. Но от кого? И он, оглядев присутствующих, сразу выделил господ из воровской гильдии. Видимо, к этому как-то причастно. «Именно ваша организация?» — спросил он Тлога. «Мне приходилось иметь дело с гильдиями вашего профиля, и поэтому в вашей информированности я совершенно не сомневаюсь. Я прав?» — обратился он уже ко мне. «Да», — согласился я, — «именно через своих новых компаньонов мы смогли точно установить место постоянной дислокации той банды, что нам была нужна». Именно их сведения помогли нам разыскать место, где держали Глинаю и ее друзей. Рехар задумчиво окинул взглядом всех нас. Если бы мы сами не старались сделать то же самое, то я был бы склонен предположить, что именно вы и подстроили всю эту ситуацию. Я посмотрел на него. Но... Но мы проверили вас и выяснили. что в этом мире вы появились лишь вчера и никак не можете быть причастны к ее исчезновению, — ответил он. Немного помолчав, уже гораздо тише он продолжил. «Мои эльфары...» Рехар хлопнул по плечу сидящего рядом с ним мужчину, «а также весь аналитический отдел нашей гильдии за те три дня, что мы находимся в этом городе, не смогли...» не на метр приблизиться к похищению Глинаи и к той банде, что все это провернуло. Мы не смогли обнаружить даже следов пребывания ее в этом мире, никаких-нибудь слухов, указывающих на ее возможное местонахождение или хоть как-то связанных с ее похищением. Конечно, кроме тех, что мы и так уже знали. Кто-то разыскивает сильного мага и его отряд, и что в окраинных мирах стали пропадать маги. И он, с несвойственной ему ранее проницательностью во взгляде, постарался заглянуть мне в глаза. «И где же готовят таких челов, как ты? Ведь хотя ты все время и обобщаешь, но я уверен, что мозговым центром операции по освобождению Глинаи был ты. Ты не маг, но остальные...» в этом случае подчиняются именно тебе. Мы наблюдали за вами. Все ждут одобрения своим действиям именно с твоей стороны. Хотя часто за советом обращаются и к тому, кого ты представил нам как фактического главу своей гильдии. Возможно, если бы дело касалось только магии или какой-то иной деятельности, с ней связанной, то руководство перешло бы к вашему номинальному главе гильдии, но вот такие скользкие вопросы решаешь именно ты. Так откуда ты? Где готовят таких специалистов, что способны в одиночку заменить собой работу целого аналитического и оперативного подразделений тайной стражи? Мы подумали бы о том, чтобы нанять или заключить договор о сотрудничестве с этой организацией. «Не поверите, но я такой один», — улыбнулся я Рехору самой милой и добродушной улыбкой, на которую был способен. «Совсем один, понимаете ли». «Ну-ну», — хитро пробормотал Рехор. — «так я тебе и поверил». И что-то прошептал на ухо своему помощнику, который согласно кивнул. «А ведь и правда. Похоже, не поверили они мне, и теперь землю носом рыть будут, стараясь разыскать несуществующую организацию, мысленно прокомментировал я их перешептывание. Но отговаривать их не стал, прекрасно понимая, что этим только еще крепче заставлю их увериться в обратном. За всеми этими разговорами проявился еще один участник нашего небольшого Импровизированного совета, и он сам напомнил о себе. Баг! обратился ко мне Грон, капитан отряда наемников, я понимаю участие всех вышеперечисленных нейтралов в описанном тобой деле, но при чем тут можем быть мы? Мы никак не связаны с гильдией высокочтимого мага. Наемник кивнул в сторону рехора. Или той организации. которую он представляет, не имеем никакого отношения и к вашим многоуважаемым компаньонам. Он явно имел в виду воров и никак не связаны с семьей мастера. Поклон в сторону Ламара. Так что? Как мы оказались завязаны в это дело? Грон посмотрел на меня. А вы еще не догадались? Спросил я. Ведь я упоминал о тех двух вещах, которые нам не были известны на момент выхода на подчиненных господина Тлога. Ну так что? Лирос внезапно встрепенулся, после чего посмотрел на Грона, спрашивая у него разрешение сказать. Наемник кивнул магу. Так вам вроде нужно было выяснить то место, где держат пленников, и вы его узнали, сказал молодой маг. Правильно, подтвердил я его слова. «Но это только первое, а второе...» Я посмотрел на него. Лирос слегка закатил глаза к потолку, видимо, стараясь в уме восстановить нити разговора, и потом удивленно сказал. «А ведь и правда, было еще одно. Ты сказал о том, что вы как-то смогли понять, кто вам сможет помочь. Но я тогда, честно говоря...» «Подумал именно о ваших компаньонах, а получается, вы говорили не о них», — резюмировал он и спросил. «Тогда о ком?» И он постарался вглядеться мне в лицо, но, похоже, ответа он так там и не увидел. Зато Рехар, похоже, что-то понял. «Тебе нужны были те, кто займется уничтожением банды и магов». почти прошептал он, глядя на меня, и потом перевел взгляд на наемников. «Но коли они не в курсе этого, то и с освобождением пленников тебе помогли не они. Но если они ни при чем, то какова их связь с этим делом?» Я взглянул на Грона, а потом на Рехера. «Поверьте, связь есть. Именно через них я вышел на тех людей, которые были мне нужны. «Людей?» — удивился Рехар. «Челов?» И посмотрел на своего помощника, задавая ему немой вопрос. Тот в ответ лишь отрицательно помотал головой, мол, не знаю, что за люди или чела такие. Грон сначала и сам удивленно смотрел на меня, а потом я заметил понимание в его глазах. Так ты в курсе, спросил у меня Грон. Но откуда? Знакомые в гильдии Синие драконы есть не только у тебя, усмехнувшись, ответил я. Но тут немного другой случай. Ведь, если честно, ведь, ведь если честно, копия отчета некоего следователя по имени Тарок из этой самой гильдии Мне попалось совершенно случайно, и нашел я ее не в сети, как можно было бы подумать, а в одном из тайников, обнаруженных в доме, где держали пленных. Этот документ находился в комнате главного мага, сотрудничающего с бандитами, в его личном сейфе. Я хотел заранее проверить, не причастна ли гильдия «Синие драконы», К похищениям магов, и как показал анализ, проведенный по тем выжимкам, что нам удалось раздобыть на них в сети, эта гильдия занималась исключительно расследованиями незаконной деятельности магов как в своей собственной структуре, так и во всех остальных гильдиях. И, судя по отзывам и той репутации, что они заслужили за время своего существования, их причастность к этим похищениям была весьма маловероятна. А вот привлечение этой гильдии в расследование аналогичной преступной деятельности было вполне логичным предположением. Да и сам отчет был составлен очень грамотно и подробно. Указано множество деталей, включая анализ вероятного нападения на Ковен, ликвидацию стражей и магов, а также используемые плетения. Прочитав этот пункт, я дал этот анализ кластеру для усовершенствования тех меток, что мы прикрепляли к целям. Если кто-то смог их обнаружить, пусть даже и на фоне сильнейшего магического излучения, значит, это сможет сделать и кто-то другой. Поэтому нужно что-то с этим сделать. Тем более и кластер, и мента-интерфейс могут работать со значительно более широким диапазоном излучений, чем разумные живые существа. Поэтому, найдя в сети необходимое плетение, с помощью которого был обнаружен остаточный след созданных мной меток, Вирт стал искать необходимый диапазон мента-излучений, которые были невидимы для этого плетения. То же самое он постарался проделать и для всех остальных подобных заклинаний. Параллельно он разрабатывал менто-модуль, способный регистрировать любые магические излучения и определять их остаточный след. Нужно это было в связи с нашей будущей деятельностью. Если мы сможем реализовать подобное плетение в виде некоего артефакта, то наши поисковики-агенты буду называть их так, смогут самостоятельно исследовать незнакомые местности на предмет наличия магических излучений. Это даст нам не просто преимущество в виде обнаружения магических артефактов. Мы сможем работать с более высокоуровневыми плетениями, которые при должной маскировке очень сложно засечь обычными, распространенными среди поисковиков и наемников идентификационными или поисковыми амулетами. Но это так, планы на будущее. Сейчас же меня интересовал разговор с Гроном и его подчиненными. И выходило так, что хотя синие драконы и были достаточно надежной гильдией, но отчет следователя мага по ликвидации Ковина каким-то образом все-таки ушел на сторону. Из этого можно предположить, что или у них в гильдии есть утечка информации, или кто-то смог проникнуть к ним через сеть. Однако, как я понял, этот отчет существовал только в материальном виде, так что напрашивается вывод, что у них кто-то сливает информацию на сторону. Правда, может быть, это не обязательно осознанная потеря важной информации. так как, возможно, данные из этой гильдии ушли через какую-то другую, имеющую прямой доступ к архивам «Синих драконов». Но факт есть факт, отчет попал ко мне в руки. Так, а эта идея, стоит ее проверить, ушло еще одно задание кластеру. Исходя из всего этого, я мог, опираясь уже только на него, а не на свое прямое участие в тех событиях сообщить наемникам о том, что знал об их реальном участии в этом деле. Но рассказывать ничего не стал. Лучшим решением в данном случае было сделать так. Нужно показать именно бумагу. Пусть Грон предупредит своего знакомого о наличии предположительного «крота» в их организации. Тот – Судя по всему, что я нашел и прочел о нем неплохой демон, преданный тому делу, которым он занимается уже не одну сотню лет. Поэтому я залез в сумку и вытащил оттуда несколько листков пергаментной бумаги. Посмотри! протянул я их Грону. Наемник несколько минут читал переданные ему документы. По мере прочтения. его лоб все больше хмурился. «Откуда у тебя это?» — спросил он. «Сорока на хвосте принесла», — ляпнул я. «Кто?» — не понял Грон. «У меня есть свои источники», — пояснил я, «но суть в том, что я склонен верить тому, что там написано, и, как следствие, я полностью осознаю вашу роль в этом деле». «И ты все еще хочешь работать с нами?» – удивился наемник. «А что это меняет?» – спросил я и указал на бумаги. Тем более, на последней странице отчета очень хорошо представлена характеристика как твоя, так и всего твоего отряда в целом, включая и твою дочку. Если тот, кто его составил, Ходатайствовал о твоем приеме в их гильдию, а он явно не глупый и разумный, то ты тем более подойдешь нам. Это лишь означает, что я в тебе и оценки твоих возможностей не ошибся. Понятно, кивнул Грон. Все остальные с непониманием следили за нашим разговором. Лишь Лирас, похоже, начал о чем-то догадываться. и потому тихо спросил у Грона. «Босс, в чем дело?» «На!» — передал ему бумаги с отчетом наемник. Молодой маг быстро пробежал их глазами, и хотя выражение удивления не сильно отразилось на его лице, но он тоже вопросительно перевел взгляд на меня. «Единственное, что я могу вам посоветовать, пусть ваш друг прошерстит своих подчиненных или выйдет на свое руководство, ведь как-то его отчет выплыл за пределы гильдии. Грон, немного подумав, ответил. «Это вполне разумно. Я передам ему твои слова». Между тем, молодой маг осмотрел меня и сказал. «Теперь меня не удивляет твоя осведомленность, но все еще остался один вопрос, и он поднял указательный палец. «И какой?» — спросил я, хотя и так понимал, о чем он хочет спросить. «Как ты нашел тех?» — он махнул рукой куда-то себе за спину. Я в ответ отрицательно покачал головой, но, видя непонимание в глазах его и наемника, пояснил. «Нет, их разыскал не я», Я тут практически ни при чем. Они сами вышли на меня. Мне лишь нужно было как-то привлечь их внимание к своей скромной персоне. Что я и постарался сделать. И что ты сделал? Не отставал Лирос. Видимо, сами они до такого простого способа, как выйти на тех, кто помог им с освобождением пленных из лапковина, не догадались. Распустил слух. что мне известно, где находятся те, кто изготавливает подобные украшения. Ответил я, показывая на шею глинаи. А дальше дело техники. А почему именно ошейники? Причем тут они? Ведь эти два дела никак не связаны, уточнил Лирос. Я решил, что эта информация должна их заинтересовать. В любом случае, я ничего не терял. «Понятно», — кивнул молодой маг и спросил, «а что было дальше?» Вопросов, кроме этого неугомонного эльфара, мне никто не задавал, поэтому я продолжил. Эти неизвестные вышли на меня спустя несколько часов, правда, я так и не видел никого из них. Там, откуда раздавался голос, что общался со мной, никого и ничего не было». Я потом проверил то место. Никакого намека на то, что там есть какой-то потайной ход или некая возможность укрыться от глаз. Так что я склонен предположить, что тут не обошлось без магии. «И что?» — спросил Грон. «Да ничего. Они попросили показать один из найденных мной ошейников. Так как его у меня с собой не было, я сказал, где его можно найти. Потом...» Через некоторое время они снова связались со мной и спросили, что я хочу за предоставленные сведения. Я назвал свою цену. Они согласились. Ну а дальше? Уточнил Лирос. Дальше? А дальше я следовал выданным мне инструкциям. В назначенное время подошел по указанному мной же им адресу и дождался разрешения, чтобы проникнуть внутрь здания. Потом голос из ниоткуда сообщил, что дом пуст и я могу выполнить то, зачем пришел сюда. Войдя внутрь, я прошел по коридору, затем забрал пленников из подвала, даже несколько больше, чем мне было нужно или мы договаривались с неизвестными, и покинул пределы резиденции банды. При этом Я ни разу не отклонился от маршрута, так как это было основным их условием. Глупостью было бы не выполнить столь простое условие этих неизвестных. Да у меня и мысли не возникло как-то постараться отклониться от выданных мне инструкций. Не те это люди, с которыми стоит шутить, как я понимаю. И немного помолчав закончил. Ну а дальнейшее вам прекрасно известно. Я добрался до темницы, нашел ту единственную скрытую камеру, о которой меня предупредили заранее, и рассказали, как ее безопасно для пленников, находящихся внутри ее, открыть. После чего вытащил оттуда пленных. Ну а дальше мы с ними оказались здесь. Я заказал им два номера, они помылись, позавтракали, и теперь мы все вместе общаемся с вами. И я оглядел разумных демонов, эльфаров, оборотней и прочих, сейчас сидящих за столом. Вот это и есть все те нити взаимосвязей, которые образовались между нами. Они связали всех нас в единый клубок. Эти самые образовавшиеся между нами тонкие и практически неопределимые нити я и подметил, и о них Я вам сейчас рассказал. Каждый сидел и размышлял о своем. И пока никто никаких вопросов мне не задавал. «Пусть», — решил я, — «время у нас еще есть. Незачем их торопить». «Я, конечно, не понял и половины, о чем вы тут сейчас говорили с этим наемником», — произнес Рехор. но меня в твоем рассказе заинтересовало другое. Почему ты этих самых неизвестных, о которых нам много рассказывал, причислил к людям? «Ну», — протянул я, «просто когда этот неизвестный общался со мной, он, похоже, говорил и еще с кем-то. Вернее, я даже уверен в этом, так как он спросил, хватит ли им людей». чтобы провести эту операцию. Большего он не говорил, но мне почему-то запомнилось именно слово «люди». «Ты знаешь, что людьми называли себя предки челов?» спросил он. «Нет, не знал», ответил я. И это была чистая правда, так как никакой информации на эту тему мне пока не попадалось, а специально, я ее не искал. Мне неизвестно ни одной гильдии, состоящей исключительно из челов или именующей своих членов людьми тихо проговорил ректор академии. Ну все может быть, пожал я плечами. Он же посмотрел на меня как на круглого балбеса и вздохнул не всё. немного помолчав, продолжил, «Ты, наверное, не знаешь, что хоть челы и могут быть одинаково сильны в любом направлении магии, но на самом деле они универсальны, и отсюда следует ряд ограничений. Да, они могут одинаково хорошо развить несколько магических направлений, но никогда не станут мастерами ни в одном из них». Практически все маги расы Челов посредственные или средние, особенно если их сравнивать с узкоспециализированными мастерами, которые получаются из представителей других рас. И наиболее ярко, эта разница выражена в сравнении с представителями таких сугубо магических рас, как демоны, эльфары, ангелы и прочие. Все эти расы по сравнению с челами имеют огромнейшие преимущества, они могут работать с гораздо большими объемами магической энергии, чем простые маги челов, плюс множество дополнительных преимуществ, связанных с однонаправленным, но при этом более качественным развитием. Регенерация магической энергии, большие размеры внутреннего накопителя, и многое другое. Именно поэтому среди челов практически не встречается магистров и архимагов, и именно поэтому создать магическую гильдию, состоящую исключительно из одаренных челов, практически нереально. Подобная гильдия будет очень неконкурентно способна. Ее раздавят на первом же смотре достижений, и при состязаниях гильдий, где она должна будет подтвердить мастерство и умение своих членов. Но не это самое главное. Именование «люди» в отношении своей гильдии или ее деятельности запрещено, так как уставом нейтральных миров оно закреплено за всеми жителями тех самых нейтральных миров. И хотя мы часто называем себя нейтралами, Это лишь самоназвание. Во всех официальных документах жители нейтральных миров фигурируют под словом «люди». «Интересно», — пробормотал я. «Моя выдуманная гильдия стала приобретать какие-то титанические размеры и таинственность». «Получается, это жители нейтральных миров сами же и помогли нам?» — Скорее всего, нет, — задумчиво откликнулся ректор. — Тут возможен и еще один вариант, о котором ты в силу своей молодости можешь не знать. Он посмотрел на меня. Людьми могут назвать своих подчиненных еще и те, кто привык произносить подобные слова по отношению к ним довольно часто. И Рехар сосредоточенно задумался. «И...» — напомнил я о себе, так как мне тоже было интересно, кто это может быть. «Это главы самых сильных гильдий, и их не так уж и много», — все еще в задумчивости добавил он, а потом сказал. «Ну да ладно, это уже полностью мой вопрос. Постараюсь разобраться с ним по своим каналам». Угу. Интересно, как это у него получится, задался я вопросом, особенно если учесть, что все это плод моего воображения. На этом, как я понял, разговор о том, каким образом здесь оказалась глиная и остальные пленники можно было считать законченным. Большего я рассказывать не собирался, а то основное, что я хотел сказать. было уже произнесено и узнано остальными».